Глава четвертая. Черток огромный замок из темного камня с широким ратным двором и тысячей комнат и подземелей. В некоторые покои, наверняка, уже очень давно не ступала нога человека. Величественный, монументальный, но слишком мрачный и неуютный для домашнего очага. В последний раз Далия была в нем, когда выбила камнем Альрику зуб, и сейчас, оказавшись здесь снова, испытывала похожие неприятные чувства растерянности и страха. Как он теперь будет ко мне относиться? Казалось, что мы стали ближе друг к другу, и вот, сказал, что его ко мне тянет. Значит, я нравлюсь ему как женщина. О, боги, никогда больше чужого не возьму. Ну, после Сережки, разумеется. Далее глубоко вздохнула и вошла в свои покои. О! Она ожидала увидеть холодное мрачное помещение, похожее на тронный зал, только с кроватью, но комната была большой и светлой, стены нежно-бежевого цвета. Два огромных практически в ее рост окна с массивными шторами. Между ними большой камин, а напротив широкая кровать под пологом. Узкий шкаф и два стула, выполняющие роль тумбочек. На полу огромная мягкая шкура песочного цвета. Ее вещи уже были здесь. Слуга поклонился и вышел. Далее подошла к окнам. Из любого был хорошо виден ратный двор, где проходили тренировочные бои и праздничные поединки. День близился к вечеру. На ристалище оставалось всего несколько человек. Девушка дохнула на стекло и вывела. Как найти ее? Сложновато, если нет четкого плана. Королева говорит погрузиться в воспоминания и восстановить всю картину. Где и когда она была, кого видела, что брала в руки. Только сейчас на это уже нет сил. Интересно, где здесь можно помыться? Словно в ответ на ее мысли раздался стук в дверь. Слуга принес большое полотенце и несколько щеток. Справа, далее по коридору омывальня, — сказал он. Сейчас чан наполнен горячей водой. Вы будете умываться? С огромным удовольствием! Слуга кивнул и удалился. Далее села на кровать, стянула обувь и поставила ноги на мягкую шкуру. Как тепло и приятно! Она сбросила штаны и жилет, и, оставшись в одной рубашке, забралась под одеяло. Сейчас отдохну минуточку и пойду купаться, — подумала она и крепко уснула. Солнечный свет заливал комнату, шторы не были задернуты. Проснувшись, далее села в кровати. Она так долго и крепко спала, что, открыв глаза, не сразу поняла, где находится. А вспомнив, почувствовала легкий укол тоски по дому. «Как хорошо сейчас в любимой хижине! Тепло, уютно, солнечно! Все такое родное! Можно забраться на второй этаж, взять биноклюс и наблюдать за окрестностями!» По старой привычке она подошла к окну. На ратном дворе было многолюдно. Варгавы тренировались ежедневно. Шел бой. Далее различила широкую спину Альрика и белые косы Ханны среди других воинов. Они дрались на мечах, сходясь и расходясь в поединке. Наконец, Альрик выбил меч из рук своей будущей жены. Пока она подбирала оружие, он повернулся к башне и посмотрел вверх, заметил Далию и сделал реверанс, опираясь на меч. Она улыбнулась и кивнула. В этот момент Ханна ударила его плашмя мечом пониже спины, и поединок продолжился. Далее растерялась, хотя задача была ясна. Нужно вспомнить все, что было в Артеге. Ежедневно готовиться к прыжку, найти друзей в замке. Не будет же она общаться только с Альриком и Ульвом. У них полно своих дел. Еще нужно познакомиться с Ханной, а ведь она будет за ней присматривать за стенами. Далее уже хотелось выйти. В мире, где она жила ранее, не было границ. Но с чего начать? Она вообще найдет выход во двор со своей комнаты?» В дверь постучали, и вошла молодая темноволосая девушка. Она была одета в простое платье с яркой косынкой на голове, под которой можно было увидеть очертания толстой косы, обвивающей голову. Миловидное лицо, ямочки на щеках и темно-синие глаза с длинными темными ресницами, приятная и доброжелательная на вид». «Далее здравствуй. Ты проснулась. Меня зовут Сальвейк. Ее величество назначило меня твоей компаньонкой. Я покажу тебе замок, расскажу о привычках и обычаях королевской семьи, помогу достать все, что необходимо. Ко мне можешь обращаться по любому поводу. Вот, смотри». Девушка показала на длинный кожаный шнур у двери. «Как только что-то понадобится, позвони. Если я буду в комнате для слуг, а я чаще всего там, то сразу приду». «Спасибо, мне уже нужна помощь. Сомневаюсь, что я запомнила вчера, как выйти из замка. Может, для начала умыться и позавтракать? Или скорее пообедать? Стол накроют через два часа. Завтрак, обед и ужин всегда по расписанию. В 9 утра, три часа дня и 7 вечера. Королевская семья и главные вельможи собираются в большой столовой. А если не успеешь, всегда можно перекусить в малой или на кухне. Только нужно сказать мне. Я не хочу есть с вельможами. Тогда приглашаю на кухню». Омывальней уже пользовалась? Хотела, но уснула. Сейчас пойду. Потом позавтракаю. А потом... Не знаю. Мне нужно встретиться с Ханной. Где ее найти? Значит, приведи себя в порядок и звони в колокол. Горячая вода тебя ждет. А после обеда я постараюсь организовать вашу встречу. Поход еще не скоро, и Ханна, скорее всего, сегодня не покинет чертог. Спасибо, Сальвейк. Нужна помощь в ванной? Полагаю, что умею мыться сама. «Слово королевы — закон! Хоть у меня нет желания превращаться в твою тень, но придется. Без меня из ворот замка тебе выходить нельзя. А вообще, зачем тебе туда?» Ханна и Далия сидели рядом на каменных ступенях ратного двора. «Не люблю сидеть в заперти. Далее рассматривала красивое, немного грубоватое лицо будущей королевы. Синие глаза, темные брови, небольшие шрамы над бровью и на скуле, красноватая, огрубевшая в боях кожа. Ханна сражалась наравне с мужчинами. Она в прямом смысле была боевой подругой Альрика, которая никогда не предаст и не подведет. Она спасла ему жизнь десять лет назад, буквально вырвав из лап смерти. Разве сможет он когда-нибудь предпочесть ей другую? «Ну, пойдем, прогуляемся по окрестностям». Ханна встала и вложила меч в ножны. «Тебе не тяжело его носить?» Далее окинула взглядом увесистое оружие. Хотя его владелица была высокой и рослой, оно все равно выглядело неподъемным. «А тебе не тяжело бегать?» «Каждому свое». «Я воин, и меч — часть меня». Они спустились к воротам, прошли разводной мост и вышли в степь. Далее непривычно была женская компания. Она общалась только с Мартой, изредка с сестрами, Большую часть времени проводила одна и совсем не понимала, как вести непринужденную беседу. Тем более все, что ее интересовало, это отношения Ханны с Альриком. Уместно ли об этом спрашивать? Так можно выдать себя. Если Ханна догадается о ее чувствах, то, скорее всего, просто посмеется. Ей нечего бояться, ведь они с Альриком уже принадлежат друг другу по закону королевской крови. «Ханна, ты всегда хотела стать королевой?» Ханна резко повернулась, как будто не ожидала, что ее навязанная спутница умеет говорить. «Я всегда хотела стать женой Альрика». «Но к нему еще и трон прилагается. Как они выбрали тебя?» «Они?» — Ханна презрительно прищурилась. Далее стало неловко, но очень хотелось узнать как можно больше. «Король с королевой. Они же выбирают невесту первому сыну. Такой закон. Мы с детства любим друг друга». «Наш брак и по закону, и по сердцу». Она достала меч и несколько раз рассекла им воздух. «Ты хотела побегать? Так давай. Я буду здесь. В лес не ходи, скоро ужин. Надо успеть вернуться». Далее она неслась по степи, а встречный ветер сушил ее слезы. Она бежала и рыдала от безысходности, неразделенной любви, нежелания жить в замке, усталости и ненависти к Ханне, которую Альрик, оказывается, любит с детства. Он не несчастный пленник трона а счастливый влюбленный и любимый будущий король. Ненавижу черток, ненавижу эти серьги, Артегу, всех, всех ненавижу. Хочу домой, — шептала она сквозь рыдание, и, пробежав еще пару метров, упала ничком на траву. Выплакавшись, перевернулась на спину и уставилась опухшими глазами в небо. Было чувство полного опустошения. Где-то глубоко внутри ныла душа, а сердце стало совсем малюсеньким, еле слышным. — Ты где? — «Пора возвращаться», — позвала Ханна. Далее потерла лицо руками и поднялась из травы. Осень пролетала незаметно и однообразно. Иногда далее казалось, что она всегда так жила. А та прошлая свободная жизнь, без щемящей и изнуряющей боли внутри, была просто сном. Больше всего ей хотелось вернуться в родную деревню, закрыться в хижине и, завернувшись в плед с головой, впасть в спячку. Далее и сама не поняла, как обыкновенная симпатия превратилась в гнетущее, всепоглощающее чувство. Практически каждый день они с Алериком встречались на ратном дворе. Он сражался на мечах, отрабатывал удары, вместе с отрядом изучал новые боевые маневры. Она проводила утро на турниках, подтягиваясь и перескакивая с перекладины на перекладину, так, как ее учил отец. Тренировала гибкость и выносливость. Ах, если бы были подобные упражнения для израненного безответным чувством сердца! Какие-то тренировки, способные укрепить его, вернуть былую силу, здоровье и самостоятельность! Ее душа, как приговоренная, стремилась к своему мучителю. Стараясь не смотреть, она все равно замечала темные, густые волосы, гладкие мышцы, улавливала все интонации знакомого голоса. Она мучилась, когда он был рядом, и страдала в его отсутствии. Когда он подходил поинтересоваться, как у нее дела, она отвечала вежливо и односложно, стараясь не смотреть ему в глаза и поскорее вернуться к упражнениям. Любовь переполняла ее, и девушка боялась, что чувства вырвутся наружу. Во второй половине дня далее под присмотром Ханны отправлялась за ворота и бегала в степи. Свежий ветер освежал ее, помогало студить разгоряченное сердце, но лишь на время. Потому что сколько в нем было любви, столько и ненависти. Никогда раньше дали не испытывала этого разрушительного чувства. Даже после смерти отца она горевала, но не ненавидела его убийц. А сейчас все в хане ей казалось отвратительным. Мерзкая ухмылка, грубое лицо, слишком сильное, неженственное тело. А это унизительное высокомерие, молчаливый нрав и привычка говорить односложно и категорично. Далее вздрагивала от отвращения, упивалась своей болью, подмечая в будущей королеве все больше недостатков. По закону, особой королевской крови в Варгавии могли выбирать себе спутника жизни лишь единожды. Только смерть могла разлучить пару. И только в этом случае создавалась новая семья. Так пусть Ханна погибнет в бою! Тогда Алерик снова будет свободен, и, быть может... Нет, не может. С чего она взяла, что он к ней неравнодушен? Из-за его улыбок, чувства юмора и манеры держаться с ней дружелюбно и просто, из-за того, что он несколько раз взял ее за руку, то, что он вежлив и предусмотрителен, еще не дает права воображать себя его будущей женой. Мне бы только узнать, как он ко мне относится. Просто узнать и все. Возможно, мне бы стало легче. Обманывала она себя. Сколько силы и энергии уходило на душевные муки. Далее уже испытывала сильную боль. Горе поглотило ее после потери отца, но оно было сравнимо с сильным ударом ножом. Сначала было больно до потери сознания, но острый приступ со временем все становился слабее, пока не превратился в легкую тоску по близкому человеку. А здесь, как будто грудь пилили острым лезвием, медленно, постоянно, бесконечно, и этой пытки не видать конца и края. Далее бегала до изнеможения, до тех пор, пока руки и ноги не становились неподъемными, а дыхание не превращалось в один сплошной сип. Мокрая, разгоряченная, напоследок она с разбега перепрыгивала ров у стены. Он был очень глубоким, заполненным водой и острыми камнями вперемешку со стеклами, ржавыми остатками оружия, колючками и шипами. Падение — верная смерть. А повезет, останешься калекой на всю жизнь, если это можно назвать везением. Обессиленная далее отправлялась в свою комнату, отказываясь от ужина, чтобы принять ванну и поскорее забраться в кровать. Единственным приятным моментом были вечерние посиделки с Сальвейк. У девушки был легкий, позитивный нрав. Она много смеялась и шутила, рассказывая о жизни в замке. Далее жадно слушала истории, в которой хотя бы самому малость упоминался Альрик. Ее сердце наполнялось злорадным ехидством, когда Сальвик описывала мелкие неудачи Ханны и обсуждала черты ее характера. «Ханна, мне кажется, слишком высокомерной, что ли», — осторожно подметила Далее. «Мне кажется, за все время она ни разу не назвала меня по имени». «От нее дождешься!» «Королевская высокомерие, хотя до трона-то еще не добралась. К слову, по сравнению с ее величеством, она ни лицом, ни умом не дотягивает. Салдафон, да и все!» «Но только это между нами», — откровенничала Сальвейк. Далее хотелось расцеловать ее за эти слова. «А когда у них свадьба?» Точная дата неизвестна, но королева Варгавии может править только до 50 лет. Это последний срок, когда она должна передать престол, а будущий король к этому времени должен быть женат. Причем его избранница уже должна родить первенца. Такой закон. Сколько лет свее я не знаю. Но разговоры о свадьбе идут все чаще, так что она не за горами. Родить первенца. Боги, как она об этом не подумала. Новая волна боли подтолкнула горлуком. И захотелось заплакать. Появится малыш, и Альрик будет от него без ума. Тогда ей вообще не останется места в его сердце. — Из чего ты решила, что оно есть сейчас? — внутренний голос попытался отвлечь ее от страданий. — Потому что не может быть такая любовь безответной. Это нечестно, несправедливо. А у Вольранда другая любовь. — Ах, Вольранд. ну почему я не могу любить тебя так, как его? Это было бы такое счастье. Далее вздохнула и откинулась на подушке. Хочешь спать? А у нас сегодня знатный копченый окорок и сладкий пудинг на ужин. Тащи!» Девушки, удобно устроившись на кровати, уплетали закуски. Далее рассказывала подружке про вкуснейшее лакомство — шоколад, который есть только в Артеге. Когда она снова там окажется, то принесет целый рюкзак, и у них будет настоящий пир. А еще там столько удивительных вещей! «Ммм, как они до всего этого додумываются!» — с набитым ртом удивлялась Сальвейк. «Это же надо!» «Научиться приближать предметы и мыться скользкими кусочками». «Не знаю». Священник сказал, что Бог их любит. Он дал им этот особый талант и укрыл от завоевателей. Далее отрезала ломать мясо и положила его на хлеб, но так и не откусила, поднеся к рту. «Священник!» Высокий, широкоплечий, темноглазый, как все артежанцы, с седыми, практически белыми волосами. Они перекинулись несколькими словами на рынке, когда Далия уронила свою поклажу. Он помог собрать вещи и обмолвился об истоках благополучия Артеги. Он явно видел цвет ее глаз, когда добродушно щурился, заглядывая в лицо. «В королевстве нет голубоглазых, значит, он должен был понять, что она чужак». Понять и доложить, но он не выдал. «Почему? Может, он уже старый, слеповат? Но его сложно упрекнуть возрастом, судя по повадкам и внешнему виду». «Что такое?» Сальвейк помахала руками перед носом подруги. тамри, «Ничего страшного!» Просто вспомнила кое-что. Наверное, что-то важное, рассидишь, как истукан. А еще не хотела ужинать. Вкусная еда — первое дело для работы мыслей и облегчения душевных мук. Далее грустно улыбнулась. Ну вот, неужели так заметно? Не волнуйся, далее! тут все в него влюблены, засмеялась Сальвейк. Хотя мне, если честно, больше по душе Ульф. Он выглядит таким всемогущим и может сам себе выбирать невесту. Только послушай. «Сальвейк Ульфур, законная жена наследного принца». «Ах, мечты, мечты!» «Ты уверена, что глаза были карие?» В который раз уточнила Свея. «Абсолютно! Это и показалось мне каким-то несоответствием внешности. Он смуглый, но не настолько, как все остальные. Возможно, это просто догадки, и я цепляюсь за несущественные детали, но это хоть что-то! Он же меня не выдал! Он понял, что я не местная, и помог, хотя мог сразу же позвать стражу». «В Артеге есть обычай — изливать душу священнику, доверять ему все тайны, а он, как представитель их единого Бога, может снять груз с души», — задумчиво сказала Свея. «Если он тебе не выдал, то можно будет встретиться с ним еще раз». Возможно, кто-то говорил ему о пропаже Сергея. «Но священник не может раскрывать чужие тайны», — вмешался Ульф. «Они втроем сидели в тронном зале за столом. Далее благодарила небеса за то, что Альрика не было рядом». Он уехал в один из гарнизонов проверить посты и собрать дань зависимых регионов. В седьмой год жизненного цикла еще больше королей присягали на верность Варгавии в надежде на защиту от свирепых. Сидеть за одним столом с Алериком, смотреть ему в глаза, чувствовать его запах и делать вид, что все это ее не тревожит, было бы настоящей пыткой. «В любом случае, ты молодец. Далее. Не слишком ли ты много тренируешься? Ханна говорила, что за тобой не угнаться. И почему не приходишь на общий обед?» «Для тебя всегда есть место за столом. Мы будем рады разделить с тобой трапезу». Королева доброжелательно улыбнулась. «Столько достоинства и ни грамма высокомерия! Уникальная женщина, не то что это Ханна!» — подумала далее. «Благодарю, Ваше Величество. Я люблю уединение». «Делай, как хочешь, я уважаю твой выбор. А если надумаешь, не стесняйся. Сальвейк проведет тебя в большую столовую. На сегодня все». «Появится что-то новое и важное? Обсудим детали». Далее я вышла в коридор вместе с Ульвом. Ей было приятно его общество. После разговора в степи она подчинилась его власти, признала его мудрость и видела в нем опору, защиту старшего товарища. К слову, очень симпатичного. Рядом с ним окутывало тихое, приятное чувство безопасности. «А со мной ты согласишься поужинать? Далее». «Приглашаю тебя на уединенную трапезу в малую столовую». «Можем есть молча, но я предпочитаю содержательную беседу», — улыбнулся он и подал ей локоть. Далее улыбнулась в ответ и на мгновение и показалось, что в его взгляде блеснула нежность. «Надо пойти». Последний разговор с ним здорово облегчил ей душу. «Просто какой-то духовный лекарь, а не прославленный воин. Сейчас она бы тоже не отказалась от терапии». «Я с удовольствием принимаю твое приглашение, Ульф». Содержательные беседы не обещаю, но поесть в приятном обществе люблю». Стол был уже накрыт, горели свечи, трещал камин. «Любишь пироги? Мне кажется, что мы попали в пироговый рай». «Что это рай?» «Это место, куда попадают светлые души, согласно религии артежанцев. Если вел себя хорошо, летишь на небо. Это рай. А если плохо, попадаешь под землю, в ад». «Интересно, и куда бы ты попал?» «Никуда из этих двух мест я пока не собираюсь. Планирую остаться здесь и жить долго и счастливо». Они сели за стол, и Ульф разлил по бокалам вино. «Ты счастлив, Ульф?» Далее пригубила кубка. «Сейчас определенно». Сальвей говорит, что хорошая еда — первое дело для работы мыслей и облегчения душевных мук. Мудрая девушка. «Поэтому ешь пироги. Мне показалось, что в последнее время ты стала немного мрачной. Скучаешь по дому? Замок давит на тебя». Тому, кто привык блуждать по лесам, порой становится невыносимо в толстых стенах. Особенно с безответной любовью в сердце, — подумала Далия и вздохнула. — Ты видел, как умер мой отец? — неожиданно спросила она. Ульф явно не ожидал такого вопроса и ответил после небольшой паузы. — Да, далее, мы все видели. Его пронзило стрелами. Он успел убить троих, прежде чем умереть. Я никогда не видела, как мой отец убивает людей, врагов на поле боя. «Получается, что все другие королевства — наши враги?» Ульф положил приборы и сделал глоток вина. «А говорила, что не обещаешь содержательной беседы. Мы не враги, мы соперники. На кону всегда будет стоять плодородная земля — это еда. Рабочая сила — это люди. Леса — это дичь, материал для постройки домов. Вода — это жизнь, в дикой природе выживает сильнейший. Мы также часть этой природы». «Тебе нравится убивать? Мне нравится побеждать. И не только на поле боя». Так умело ведет беседу, что просто влюбляешься в его мысли. «Получилось?» — спросил он. «Что?» — сбросить напряжение. «Ты ведь для этого задавала такие острые вопросы?» Далее вздохнула. Наверное, да, ей стало легче. Ульф — очень интересный собеседник. За разговором тяжесть на сердце несколько отступила. Беседа увлекла ее, и она продолжила. «А когда ты женишься, Ульф?» когда та, которую я выбрал, примет мою руку и сердце. «Так у тебя уже есть любимая!» «Ты очень умело скрываешь свои чувства!» «Альрик с Ханной постоянно тискаются по углам!» Далее удивилась, обрадовалась и вдруг почувствовала ужасное одиночество. Сначала безответная любовь к одному брату, потом второй нашел себе избранницу, которая посвятит всего себя. Ульф, настоящий король, мудрый, смелый, сильный и такой тонко чувствующий, Ну, кто сможет ему отказать? Она останется одна, без любви, внимания и поддержки. Когда ты собираешься сделать предложение?» Она улыбнулась, но на лице уже отразилась грусть. «Как только закончим с разломом». Ульф внимательно смотрел на нее. Новость о его возможном браке была ей не очень приятна. Очевидно, что девчонка влюблена в Альрика, как и многие другие. Но и он ей не безразличен. «Старший брат обручен». Он никогда не нарушит клятву и закон, не предаст королевство, по крайней мере, не собирается, а ее страдания пройдут, едва они покинут чертог. Как только Дали отдаст серьгу, он увезет ее отсюда, хоть в приграничье, хоть куда. Он умеет быть внимательным, он умеет любить. Громкие шаги в коридоре прервали его размышления, дверь распахнулась, и в комнату ворвался Альрик. «Вот где все пироги!» «Как хорошо вы придумали! Мне уже опостылили эти вельможьи-посиделки. Совсем отбивают аппетит!» Он уселся за стол и схватил кусок пирога. «Я вам помешал?» «Визит неожиданно, но не больше», — спокойно ответил Ульф. «Как прошло?» «Пока спокойно. Люди напряжены, как обычно бывает в конце цикла. Все боятся волков. Но нам это только на руку. Дань льется рекой. Нужно усилить отряды лучниками на всякий случай». «Вы верите в эту легенду?» — спросила Далия, который после появления Альрика кусок в горло не лез. «Про свирепых? Все может быть!» — Альрик отвечал с набитым ртом. «Нужно быть готовым к любому раскладу». «А может, легенда про свирепых — это просто повод, чтобы собирать дань с других королевств, обещая им свою защиту?» — прищурилась Далия. Альрик хмыкнул, кашлянул и ответил, нагнувшись к ее лицу и заглядывая в глаза. «Чтобы собирать с королевств дань, дорогая Далия». «Мне повод не нужен». Она сделала большой глоток вина и отвернулась. Теперь всю ночь будет вспоминать эти глаза, низкий вкрадчивый голос и дорогую Далию. А Ульф собирается жениться. Пытаясь прервать поток своих фантазий, громко объявила она. «Ого! Брат, поздравляю! И кто это, особо покорившая твое сердце?» «Абсолютно невероятная и особенная девушка. Та, с которой я готов провести всю жизнь и пойти за ней хоть на край света». Но больше никаких вопросов. Закончим одно дело, начнем другое. Сегодня далее вспомнила некоторые подробности об артеге. Далее от души рыдала в подушку, смачно всхлипывая, захлебываясь слезами и кая, подвывая и трясясь всем телом. Ей было так жалко себя. Альрик, любимый, сильный, единственный, никогда не ответит ей взаимностью, потому что между ними стоит не просто Ханна, а целая Варгавия а Ульф нашел свою невероятную и удивительную. Получается, что она, далее, ни для кого из них не особенная. Она обречена на вечное мучение. Наблюдать, как Алерик идет под венец Ханной, а затем счастливо нянчится с первенцем. И она никогда, никогда не сможет его обнять и рассказать о своих чувствах, махать вслед уезжающему с молодой женой Ульву. Ведь, как она поняла, он собирается покинуть замок после свадьбы. И больше никаких душевных разговоров, теплых слов и нежных, доброжелательных взглядов. И если темные души артежанцев попадают в ад, то он выглядит именно так. Вечное мучение в темном, мрачном замке. Только за что ей такие страдания? Неужели за воровство? Почему судьба так жестока? Сначала отобрала мать, потом отца, потом любовь. И вот уводит верного друга. Пройдут три месяца зимы, она прыгнет, найдет чертову сережку и по итогу останется совсем одна. Может, лучше сразу в пропасть? Нет, жила же она как-то без них. И была счастлива. — Далее тряслась всем телом, одурев от слез сжимая подушку зубами. Когда вся жалость и печаль были выплаканы, она встала, подошла к окну и уткнулась распухшим лицом в стекло. Там, вдали, за ратным двором, разводным мостом, степью, приграничьем, снова степью, великим разломом, в Артеге живет священник, который, возможно, и подсунул ей эту сережку. Далее даже тихо засмеялась от абсурдности этой мысли. Она прыгнет, найдет его и все узнает а потом вернется в родную деревню и постарается полюбить Вольранда и нарожает кого-нибудь. В конце концов, даже если безответной любви дать шанс, она вполне может превратиться в ответную, прошептала она сама себе, дохнула на окно и вывела Вольранд. Потом вернулась в кровать и укрылась одеялом с головой. В покоях Ханны было жарко, горели свечи, повсюду валялись вещи. Лишь оружие аккуратно занимало свое место у стены». Четко выработанная давняя привычка любого воина. Альрик, обнаженный до пояса, сидел на краю кровати. Ханна прижималась к его спине, гладила густые темные волосы и целовала в затылок. — Ты такой задумчивый, мой король. Не пришел на ужин. Ты голоден? Я поел в малой столовой с Далей и Ульвом. — С каких пор они ужинают вместе? — Действительно, с каких? — Стыдно признать, но он специально туда приперся, чтобы... Он ревновал. Его злило, что он, всемогущий будущий король, не может себе позволить провести время с той, с кем очень хочется. А Ульф может. И она принимает его предложение, а от него отворачивается на ратном дворе. Сколько раз он подходил к ней, даже брал за руки, но всегда получал односложный вежливый ответ. Сегодня за столом хмыкнула и отстранилась. А ведь раньше он часто замечал на себе ее нежный взгляд. Он снова ее обидел. Но чем? Он давно перестал язвить. Старался найти любой повод, чтобы подойти, поговорить, взглянуть ей в глаза. Холодная, неприступна. А он злился, терялся и робел. Впервые в жизни не знал, как подступиться к девушке и отступить не мог. До сегодняшнего вечера он боялся, что Ульф сделает ей предложение, ведь брат волен выбирать себе жену. Он чувствовал его интерес к ней. Она, разумеется, ответит ему взаимностью, Кто же отвергает руку и сердце королевича? Ему всю жизнь придется наблюдать за их счастьем, мучаясь и мечтая присвоить его себе. Но какое облегчение! У Ульва появилась избранница, брат скрытен, но рано или поздно ее придется представить семье. Интересно, кто она? Да это и не важно. Альрик был готов принять любую, только не Далию. Пусть она исчезнет, испарится после великого разлома, пусть не достанется никому! Могучему воину, привыкшему брать все, что ему понравится, невыносимо больно наблюдать, как та единственная, которая ему не по силам, достается другому, даже родному брату. «Альрик, о чем ты думаешь?» Ханна спрыгнула с кровати и села на полу у его ног. «Она с тобой? Ты любишь меня, Ханна?» «Больше жизни!» «Я говорила миллион раз и готова повторять снова и снова. Ты мой мир, мой свет, мое сердце. И так было всегда». «Я самая счастливая рядом с тобой и готова делиться этим счастьем каждую минуту!» Он улыбнулся и погладил ее по щеке. «Альрик, мы созданы друг для друга. Так случилось, что закон объединил наши сердца, которые уже были наполнены любовью!» Альрик молчал. Наполненное любовью сердце он ощутил только недавно. Запретное чувство, словно яд, изнутри отравляло каждый его день, проведенный вдали от Далии. У них было только утро на ристалище. Пока он дрался, то мог видеть ее стройную фигурку на турниках. Наблюдать, как легко и ловко она преодолевает препятствия. Запоминать ее жесты. Вот она закалывает волосы, подвязывает рубаху. Мелькает тонкая полоска светлой кожи на животе. Юная, ловкая, красивая, смелая. Его так тянуло к ней, что он пропускал удары а иногда, наоборот, злобно и отчаянно дрался, словно пытался вырубить из сердца этот рыжеволосый образ. Его будоражил ее запах. Он подходил к ней, она снова отворачивалась, прогоняя его, словно бродяжку. Он готов был, как пес, ластиться к ее ногам, лишь бы можно было прикоснуться к этому стройному телу, провести по волосам, прижать ее к себе и поцеловать, так, как он это делал тысячи раз в своих фантазиях. Что за наваждение? Почему он не может, как раньше, просто овладеть желанной женщиной? Он, будущий король, и не знает поражений. С каких пор он превратился в раба двадцатилетней деревенской девчонки? Нужно было заявить свои права на нее тогда, в далеком детстве, когда она лишила его зуба. Ведь их обручили с Ханной немногим позже после того случая на ристалище. Зачем он прогнал ее? Почему не решился извиниться? Почему не прислушался к себе? Алрик тряхнул головой и запустил руку в волосы. Встал с кровати, взял рубаху и пошел к двери. «Я сегодня буду спать у себя, Ханна. Я очень устала и хочу побыть один». «Как скажешь, мой король». Она осталась на полу у кровати и грустно посмотрела ему вслед. Впервые тревога начала подбираться к ее сердцу, когда она узнала о поездке братьев в Приграничье за дочкой Ярагона, а теперь и вовсе не покидала ее. «Нет, это невозможно» сказала она своим мыслям вслух и поднялась на ноги.